Глава 14 «Сеньор Джованни?» — склонил я голову, когда нас с Бартолова вышел встретить директор филиала. «Сеньор Иньего!» Он широко улыбнулся и показал мне, куда можно пройти. В небольшом офисе было всего лишь четыре человека, просто перебиравших письма. Так что, представив нас, он сказал, что я новый работник со свободным графиком, который, к тому же, не получает заработную плату. Судя по тем взглядам, что на меня кинули при этом итальянцы, Они, резко и сообща, меня сразу не взлюбили после этих слов. «Давай я сразу на примерах начну тебе рассказывать, в чем будет заключаться твоя работа», — объяснил он, садясь за стол и показывая мне письма. «Основная наша деятельность — это продажа английской шерсти и квасцов. Особенно сейчас, когда после захвата османами Константинополя полностью прекратились поставки квасцов в Европу. Зачем они нужны, сеньор Джованни?» — поинтересовался я. «На разные нужды». «Но в основном для дубления кожи и закрепления краски на тканях», объяснил мне итальянец. «Если сейчас посмотришь в лавках стоимость окрашенного сукна, ты сильно удивишься, насколько подпрыгнули цены». Я посмотрел на Бартоло, и тот кивнул, подтверждая слова банкира. «Ну и, конечно, мы можем сужать деньги людям, в основном обеспеченным, которые могут затем закрыть свой долг, а также берем их деньги в рост. Ростовщичество же запрещено церковью», — удивился я. А мы им не занимаемся, улыбнулся он. Деньги хранятся без процентных ставок, и в заключенном договоре нет ни слова об этом. В чем же тогда смысл? Не понял я. Мы просто раз в год дарим нашим держателям счетов подарки, хитро улыбнулся он. Чаще всего зависящие от размера тех сумм, которые они хранят у нас в банке. Как интересно у вас, заинтересовался я. А в чем именно будут заключаться мои задачи? Пока ты еще мало что понимаешь в торговле. Он без всяких намеков просто констатировал факт. «Так что будешь разбирать входящую корреспонденцию и, сверяясь с нашей базой, либо отклонять запросы на вклады или получение кредитов, либо отправлять интересных людей ко мне. А уже я буду дальше принимать решение, работать с ними или нет». «Что за база?» — удивился я. «Доступ в архив я тебе, разумеется, не дам. Для этого ты будешь обращаться к Диего, поскольку имена вкладчиков — наша тайна за семи печатями», — ответил он. «Ну и главное, сеньор Иньего, Помните, что ни слова не должно вырваться из вашего рта о нашей деятельности. Мы с вами работаем на полном доверии, и я очень надеюсь, что так будет и дальше. Разумеется, сеньор Джованни, — согласился я, — и можете рассчитывать на мою помощь в дальнейшем. Я рад, что мы друг друга поняли, — улыбнулся он и оставил меня на новом месте. Пока он был в офисе, я и правда обращался к молчаливому итальянцу, который нехотя выполнял мои просьбы. Когда я называл ему очередное имя из разбираемой почты, Он брал ключ, находящийся в кабинете Джованни, и шел в дальнюю комнату, откуда возвращался и говорил мне, что дальше делать с письмом. Чаще всего были отказы из-за несостоятельности обращавшегося. Но послушание и следование правилам закончилось ровно в тот момент, когда директору понадобилось уехать из офиса. Диего тут же вручил мне ключ от той самой секретной комнаты, о которой мне говорил директор банка, что это великая тайна, и мне велели просто вернуть папки, а главное ключ на место». Когда я закончу там работать. Я переглянулся с Бартоло, который также был потрясен разницей в том, что происходило в офисе, когда там был директор и когда его не было. В отсутствии начальства все работники занимались своими делами, бросив работу, а кое-кто вообще ложился на стол и дрых. Мы были единственные, кто продолжал работать. К тому же я понимал, когда Джованни явится в офис, все вернется на круги своя. Так что остаток свободного времени посвятил на то, чтобы пересмотреть. И главное — запомнить все папки, которые были в архиве, чтобы сюда хотя бы какое-то время не возвращаться. Вскоре перед моими глазами стало появляться все больше и больше знакомых фамилий, рядом с которыми значились суммы, которые они хранили в банке Медичи. Сеньор и Ниего. В комнату заглянул Диего. Да могу я узнать, зачем вам это? Работать без оклада. Мы все обеспокоены тем, что на вашем примере нам тоже их могут снизить. Вы все зря опасаетесь, Диего, — покачала головой. Я просто расширяю свой кругозор, чтобы знать, как вообще организована банковская деятельность. Работать долго я у вас не собираюсь, так что вам нечего бояться. На его лице появилась облегченная улыбка. Спасибо, сеньор Иньиго, вы и так нас успокоили, обрадованно крикнул он и пошел делиться новостями с остальными работниками. Так что, когда я вышел, на меня больше никто злобно не посматривал, а люди, вообще забив на все, тупо болтали, пили какой-то травяной настой на меде и больше ничего не делали все изменилось в одно мгновение когда вернулся директор филиала тут же закипела работа а все видя что я продолжаю сидеть молча и не сдаю их ему еще больше утвердились в том что я нормальный сотрудник ниже полис и в следующий раз когда он ушел мне преподнесли даже глиняный стакан с этой настойкой и булочку я с благодарностью все принял и спросил есть ли общий фонд куда все сбрасываются на то чтобы покупать вкусняшки оказалось есть и Бартоло даже без моего приказа передал Диего в него два флорина, тем самым закрепляя меня в офисе Банка Медичи как своего. Люди тут же раскрепостились и намного охотнее ко мне подходили, предлагая помощь, чем, разумеется, я с удовольствием и воспользовался. Открыто название технологии ветки ветке финансы. От разговора с человеком, занимающимся внесением данных в приходные расходные ведомости и полностью отвечавшим за их ведение, отвлекла появившаяся перед глазами надпись из нейроинтерфейса. прерывая разговора, я его дослушал, позадавал вопросы, которые меня интересовали, и только когда мы закончили, и я поблагодарил за помощь, взглядом направился к интерфейсу. Там в нужной вкладке появился восклицательный знак, а на первой же технологии, где раньше был просто серый квадрат, высветилась надпись «Двойная бухгалтерия». Ее открытие стоило тысячу очков, но поскольку у меня их не было, Осталось только снять восклицательный знак с уведомления и понять, что когда я о чем то узнаю в этом мире сам, мне открываются только названия в ветках, но сами знания доступными при этом не становятся. На все нужны пресловутые баллы. «А у вас, случайно, нет вот таких монет?» Обратился я к Диего, показывая ему монету, которую нашел на одном из рынков Рима. Она была сильно потертая, обрезанная по краям, но все же узнаваемая, хоть и ненужная, за которую мне обещали начислять баллы. «Старинный тирский шекель», — кивнул он, узнавая монету. «Боюсь, что нет, сеньор Иньего. Мы занимаемся только ходовыми монетами, а этим старьем нет». «Жаль, мой отец коллекционирует все, что относится к той эпохе», — сказал я. «Хотел бы его порадовать каким-то подарком из Рима». «Я поспрашиваю своих знакомых, сеньор Иньего», — ответил мне парень. «Наверняка есть такие же коллекционеры и здесь». «Благодарю, Диего. Я в долгу не останусь», — заверил я его. Поскольку мне нужно было идти на вторую работу, я со всеми тепло попрощался, и Бартоло посадил меня в кенгурятник, унося на улицу. Позавтракав, мы с Бартоло направились в апостольский дворец, где предъявили пропуск, и швейцарцы нас пропустили внутрь. Открыв себе на сетчатке глаза карту, составленную вчера благодаря тому, что Родриго нас проводил до нужного места, я без труда говорил Бартоло, куда поворачивать, чтобы найти нужный кабинет. «Поражаюсь в вашей памяти, сеньор Иньего», — раз за разом повторял он, когда я точно говорил, куда мы идем. «Мы ведь были здесь всего один раз». «Ну, Бартоло», — хмыкнул я, вытягивая дрожащую руку и показывая ему ее. «Не всем бог дал такую красоту, как у тебя». Парень засмущался и стал отнекиваться, а я над ним потрунивать, чем еще больше засмущал. Так мы и добрались до зала, где находилась папская инквизиция, и даже пришли одними из первых. Убедившись, что возле столов остальных священников разобранных писем не прибавилось, я наоборот ускорил темп, и вскоре весь пол вокруг моего стола очистился от лежащих писем, записок или свитков. Ко мне подошел Джузеппе. Сеньор Эниго», — обратился он ко мне, страшно при этом волнуясь. Как главный в этой канцелярии я делаю вам замечание? Да? Какое же? Изумился я. Вы должны более вдумчиво читать корреспонденцию и не так много передавать на стол его преосвященства высказал мне он недовольство. «Покажите мне пример Джузеппе, где я этого не сделал». Я посмотрел на него, поскольку точно знал, что это невозможно. Я ко всему, что делаю, относился серьезно. Тут он окончательно смутился, кинул быстрый взгляд назад на других братьев и, что-то пробормотав, ретировался обратно к себе. Я же даже не думал останавливаться. И Пол с помощью Бартолу очищался все быстрее и быстрее. К счастью моих коллег, в наш зал неожиданно вошел епископ, облачённый в фиолетовой Все тут же повскочили на местах и поклонились вновь прибывшему. Он же, перекрестив и благословив их, подошел к моему столу, явно с интересом оценив мои труды. «Ваше Преосвященство?» — склонил я голову. «Чем обязан?» «Его Преосвященство Жозе Галло попросил меня быть вашим проводником в нашу канцелярию». С легкой улыбкой объяснил он причину своего появления. «А что, уже одиннадцать?» — засуетился я. И он улыбнулся еще шире кивнув. «Простите, ваше Преосвященство, заработался?» Показал я горы разобранного и протянул руки к Бартолу, который закинул меня себе за спину. «Ничего страшного, сын мой», — легко улыбнулся он, не обращая больше внимания ни на кого, кроме меня. Идем, нас ждут». Бартоло понес меня рядом с ним, и священнику явно я был интересен, поскольку он почти сразу, как мы вышли из зала, аккуратно спросил. «Мне интересно, сеньор Иньего, почему возле вашего стола было больше всего аккуратно сложенных писем?» «Его преосвященство Торквимада сказал, что это для меня будет хорошей практикой», — тяжело вздохнул я. «Но вот уже второй день, и то, что действительно мне интересно, я вынужден откладывать для внимания его преосвященство Орсини». Священник хмыкнул и заметил. «Его преосвященство знаменит своим желанием поспать». Я отвечал на его вопросы, пока мы не подошли к двери зала его канцелярии, едва не столкнувшись с выходящим оттуда кардиналом. «Учитель, вы вернулись!» — радостно завопил я, выглядывая из-за спины Бартоло. Кардинал Виссарион, широко улыбаясь, перекрестил епископа, который сопровождал меня, и подойдя ближе, погладил меня по голове. Я смотрю, ты времени зря не терял, сын мой, тепло улыбнулся он. Надо же было чем-то занять время в отсутствии латыни и греческого, закивал я с широкой улыбкой на лице. Для посторонних это была ужасная гримаса. Но учитель все понял, поэтому лишь рассмеялся. Я привез из поездки несколько интересных свитков, так что жду тебя в гости в обычное время кивнул он. «Я надеюсь, вы в ближайшее время никуда не уедете?» — запереживал я. «А то я чувствую, что начинаю скучать по Платону». «Все в руках Божьих, Иньиго! пожал он плечами. «И зависит от желания папы». «Тогда в обычное время», — согласился я, и он простился с нами. Когда кардинал отошел, епископ с еще большим интересом посмотрел на меня. «Кардинал Торквемада, кардинал Виссарион, епископ Жозе». «У вас большой список приличных знакомств для столь юного возраста», — улыбнулся он. «Ой, ваше Преосвященство, он очень небольшой, как по мне», — скромно заметил я. «Даже если добавить к нему кардинала Борджа, и то, по мне, он будет все еще слишком мал». «Начинаю понимать, почему Жозе именно меня попросил вас встретить», — задумчиво сказал он, но не стал ничего уточнять, поскольку вскоре мы вошли в канцелярию моего учителя арабского и иврита. И я мгновенно понял, что передо мной, давно отлаженный и работающий механизм. Все было поделено на четкие квадраты. Столы стояли строго под табличками, на которых были написаны на латыни названия стран, и священники, а также просто мирские служащие, которые там находились, работали в поте лица. Гонцы или люди заносили и уносили пачки писем. Не было ни очереди, ни спешки. Сразу видно, что все работает как часы. «Ваше преосвященство, у его преосвященства сейчас камерленго». К нам подбежал один из служащих и сообщил новости епископу, который кивнул и повернулся ко мне. «Что-то случилось, так что давай я пока покажу тебе сам, что как устроено. Конечно, ваше Преосвященство», — согласился я. Он начал свой рассказ о том, как почта поступает к ним, как проходит первичное распределение по направлениям и в дальнейшем уже попадает к сотрудникам, которые хорошо знают ту страну, за которую отвечают. «У его святейшества, а также у римской Курии, обширная переписка», — объяснял епископ. Все должно быть доставлено и на все отвечено. У меня просто нет слов от восхищения, ваше Преосвященство», — качал я головой. Все так толково устроено, что просто зависть берет. «Может, тогда вам устроиться к нам?» — поинтересовался епископ. «Я бы с радостью взял себе такого исполнительного молодого человека. Его Преосвященство Торквимада явно с какой-то целью послал меня на нынешнее место. Я, с сожалению, покачал головой. Не хотелось бы предавать его доверие. «Согласен, сын мой», — не стал повторять свою просьбу он. Мы около часа гуляли по залу, где он рассказывал и показывал все в подробностях, а я впитывал, запоминая детали. Когда мы практически закончили, из кабинета показались два человека, при виде которых все тут же поднялись со своих мест. Все дети, тот, что был в кардинальской мантии, с лицом больше воина, чем кардинала, из-за множественных шрамов, отмахнулся от почестей, и люди вернулись на места. Зато он заметил меня в обществе епископа. «Ваше Преосвященство», — удивился он, смотря на нас, Что тут происходит? Мы были вынуждены подойти к нему, и Бартоло вместе с епископом низко ему поклонились, поцеловав перстень на протянутой руке. — Мой ученик, ваше Преосвященство, — с улыбкой сказал сеньор Жозе. — Я пообещал ему показать, как работает наша канцелярия. а, -а, -а протеже торквемады и борджа, — кивнул тот и, заинтересованно смотря на меня, спросил на латыни. — И как вам? — Идеальный механизм, ваше Преосвященство, — ответил я на том же языке. Прекраснее зрелище я просто не встречал в своей жизни». На лицах обоих епископов появились улыбки. А кардинал удивленно хмыкнул. Моя латынь была явно лучше его, и он это понял. Не знаю зачем, но он стал быстро давать примеры на сложение, вычитание, умножение, деление, а я также быстро принялся отвечать. Когда он остановился и посмотрел на епископов, которые, вооружившись бумагой и перьями, все это проверяли, они кивнули, показав ответы, которые полностью совпадали с моими. Кардинал удовлетворенно покачал головой. Заглядывайте к нам почаще, сеньор Мендоса, сказал он, и не прощаясь, пошел на выход, оставляя меня с двумя весьма удивленными епископами. Он его впечатлил, Жозе. Когда кардинал вышел, ехидно заметил мой проводник. Я заметил, Дарио, кивнул тот, посмотрев на меня. Что бывает весьма редко, поскольку его преосвященство мне показало основное из вашей канцелярии, заметил я. В благодарность хочу вас обоих пригласить к себе домой на ужин. Если скажете, какое вино и еду предпочитаете, Бартоло постарается это все достать. Я правда вам благодарен, поскольку сегодня увидел, что такое порядок. Епископы улыбнулись, а сеньор Жозе заметил. Думаю, будет не сильно справедливо, если мы придем одни, без родных, чтобы насладиться хорошей компанией и едой. Ваши семьи также приглашены, разумеется, сеньоры. Тут же заверил их я, вызвав улыбки. Тогда предлагаю воскресенье в шесть», предложил он, и все согласились. Поскольку экскурсия была закончена, я с ними попрощался, еще раз, несколько раз, горячо поблагодарив за доставленное удовольствие. Дальше мы с Бартоло отправились домой, поскольку нужно было снова заглянуть в банк Медичи.